Глава 21. Сквозь тьму, снег и горные кряжи. 1527 год от заселения Мунгарда. Полночь горья. Туаты выделили Микашу одного из вьючных животных и теплую одежду. Он встал в конец строя и о чем-то расспрашивал замыкающих туатов. Иногда звучал смех. Вскоре дорога расширилась. Поскакав галопом, Микаш обдал близнецов снежной волной и поравнялся со сгримом заметно его напугав. И принялся что-то с ним обсуждать. Лайсве подъехала ближе. «Часто вы сюда наведываетесь?» Он говорил со Згримом просто, как с обычным человеком. «Здесь насмерть замерзнуть можно, если уж вас червоточина не пугает». «Пугает, не меньше, чем вас. Многих тут не волнует, кем лакомиться, Длиннобородыми или остроухими». Асгрим не таился, будто воспринимал его как своего, не так, как близнецов. И холод мы ощущаем. Просто привыкли к нему. Поохотиться в зимнем полночгорье, дойти до заледенелого моря и вернуться для нас — дело чести. А молодежь мы испытываем по-особому. Чтобы доказать свою зрелость, они несколько дней проводят в горах одни, без еды и питья. Если выдержат, на них снизойдет мудрость, закалит тело и дух, а если нет. Иногда по весне мы находим их обглоданные кости. Хорошее испытание. Куда лучше нашего, — согласился Микаш. Наши заставляет слуг убивать безвредных тварей, чтобы потом хвастаться трофеями и раздуваться от гордости. Ох, сколько в его словах презрения к высокородным. Асгрим промолчал. Скажите, зачем вы помогаете этим детям? Однажды они воспользуются вашими секретами против вас. Зачем он Туатов натравливает? Так захотела ворожая, — Ее воля — закон. Надо же, одна сумасбродная баба всему племени приказывает. Тут даже азгрим не выдержал. Эй, полегче, это баба моя будущая жена. Микаш поднял руки, прося прощения. «Тебе так интересно?» — прозвучал голос брата над самым ухом. Он подобрался к Лайсве вплотную, и теперь они тоже ехали бок о бок. «Он тебе нравится? Зачем позвала его ехать с нами?» Он сильный воин и хочет помочь. «А еще он спас меня, и я обязана быть благодарной до конца своих дней», затравленно ответила она. «Твоего поцелуя более чем достаточно», — отрезал брат. Микаш покосился на них, словно все слышал, а затем снова отвернулся к Асгриму. Лайсви перебирала густую спутанную гриву касочки и плела из нее косы, чтобы привести в порядок мысли и чувства. Но в толстых рукавицах было не очень удобно. Нет, отвлечься не получалось. Мыслями она все время возвращалась к микашу и Веесу и чувствовала нарастающую тревогу. Ничем хорошим их совместное путешествие не закончится. Рано или поздно случится что-то страшное, что изменит их навсегда и закроет все пути назад. Ехать пришлось долго, нагонять то время, что они упустили из-за пурги. Тусклое солнце закатилось за горы на западе, но искрящийся в лунном сиянии снег позволяло разглядеть дорогу. Прошло, может быть, шесть часов или все двенадцать, лайсви не знала. Она ободрилась из последних сил, напевала, пыталась разговорить брата, заплетала касочки гриву, до которой могла дотянуться. Но с каждой минутой бороться с дремотой становилось все сложнее. Я могу мысленно подержать тебя, пока ты спишь, услужливо предложил Микаш. Спасибо, но я справлюсь сама. От возмущения вялость мигом разогнала. Начался крутой спуск, качала так сильно, что приходилось крепко держаться, чтобы не выпасть из седла. «Привал!» — скомандовал сгрем спустя целую вечность. Лейсви спустилась на ослабевшие ноги, стянула с лошади сверток с одеялом и завалилась спать. Казалось, всего через пару мгновений Вейс тронул ее за плечо. Небо уже серело, медленно становясь сизым. Занимался рассвет. «Едем». Брат сунул ей в руки миску с остывшей похлёбкой и кивнул на уже посёдланную касочку. Она заглотила завтрак на ходу, а затем пустилась вместе с Веем нагонять отряд. «Ничего», — успокаивала сгрим. «До нижнего леса пара переходов, там отдохнем. На то и надежда. Узкая дорога велась между горами, то поднималась к лысым вершинам, то спускалась в глубокие ущелья и пряталась под сенью черных сосен и спалинов. Солнце выглядывало всего на несколько часов но этого хватало, чтобы глаза уставали от сверкающего в ярких лучах снега. Только сумерки приносили облегчение. Но тьма здесь не казалась такой уж кромешной. Снег выделялся на фоне неба, деревьев и скал. По звуку туаты догадывались, сколь глубоки сугробы, есть ли настовая корка, не растянулась ли цепочка слишком сильно и не отстала ли кто из отряда. После очередного изнурительного подъема голова соображала туго, чувства притупились. Лайсви уже ничего не видела и не слышала, кроме тусклой серой шеи касочки и хруста снега под ее копытами. Когда они спустились к подножью гор, пейзаж вокруг изменился. Утих ветер, потеплело, тенью поднялся еловый лес. Привал! Лайсви соскользнула с лошади и, не дожидаясь ужина, отправилась спать. Проснулась она с затекшими мышцами и головной болью. Было еще светло, но тени стремительно удлинялись. Последний день угасал на пороге долгой зимней ночи. Солнце сверкнуло тусклым лучом и до весны скрылось за горизонтом. Хоть глаза отдохнут от слепящего света. «Привет, Соня». Брат потянул ее за руку и, усадив рядом, вручил миску с поздним завтраком. Или ранним обедом. Впервые за прошедшие дни Лайсви почувствовала вкус пищи. Это была размоченная сушёная треска или оленина? «Если нет возражений, тянем жеребий». Асгрим вручил соседу холщовый мешок. Тот вынул из него палочку с зазубринами и хмыкнул. «Что происходит?» — прошептала она. «Распределяем дежурство», — ответил Вей. «Все хотят хорошенько отдохнуть перед очередным рывком. Говорят, мы даже половину пути не прошли». Отощавший мешок передали Лайсве, и она без задней мысли сунула внутрь руку. «Если не хочешь, можешь не участвовать. Все поймут», — улыбнулся брат. Для женщины это слишком. Мы никогда не берем их в походы, поддержал его азгрим. Она широко улыбнулась, даже засмеялась. Все в порядке, я подежурю. Она вытянула палочку и, вручив мешок брату, сосчитала зазубрины. Три кто еще третий? Она с надеждой посмотрела на Вейса, на Азгрима, на других туатов. Микаш, сидевший на противоположном конце костра, медленно поднял руку. Вот так удача. Ничего, я все стерплю, совсем справлюсь. Доев похлебку Ласви покормила лошадей и с наступлением темноты снова завалилась спать. Вскоре веес, который дежурил перед ней, разбудил ее. "Можешь отказаться в любую минуту", напомнил он, кутаясь в одеяло. Ласви потянулась, стряхивая остатки сна, и упрямо осмотрела поляну. Вот в цветах пламени виднелся широкоплечий силуэт Микаша, раза в два крупнее любого из Я же не в пещеру к медведю иду. Она приблизилась к костру, уселась и пошевелила поленья палкой. Не делай так, а то все развалится и потухнет, проворчал Микаш. Поспи лучше, я никому не скажу. Как в прошлый раз угрожать будешь? Лайви бросила палку в костер. Не этушки. горды ты слишком, от этого все беды. И у тебя, и у брата. Вышла бы замуж и сидела у камина за толстыми стенами. Они не тащилась шайкой демонов на край света. «Знаешь, что хотел со мной сделать твой бывший хозяин после рождения наследника?» «Должен знать, ты ведь всех читаешь». Лайси с вызовом посмотрела на него. В его голове было столько дряни, что я старался туда не соваться. Он юркой, любопытной змейкой скользнул в ее мысли и принялся в них копаться. Лайси раскрыла перед ним воспоминания о подслушанном в шкафу разговоре. Он просто хвост перед цыпочкой пушил. После долгой паузы заявил Микаш. Никто бы не позволил ему причинить тебе вред. Бегал бы за своими служанками, а ты нашла бы себе лакея посмазливей. Так все знатные дамы делают. Фу!» Она запустила в него попавшейся под руку шишкой. Микаш поймал ее у самого лица и бросил в огонь. «Может, все и делают, а я не собираюсь. Уж лучше быть старой девой, чем изменять мужу и терпеть его неверность. Сам-то почему с нами едешь? Презираешь ведь чуть ли не до ненависти». «Думаешь, я не замечаю?» Не желая продолжать разговор, он вынул из-за пазухи обгорелый лист. Лейсви попыталась подсмотреть, но он тут же спрятал его. Но точно от девушки. Он положил голову на ладонь, гипнотизируя пламя. «Скажи мне в лицо, что думаешь», — не сдавалась она. «В прошлый раз у тебя так легко получилось обозвать меня потаскушкой». Микаш сверкнул глазами. Огонь подчеркивал вздувшиеся на висках жилы. У меня была одна цель — стать рыцарем. Ради этого я каждый день рисковал собой, добывая трофеи для молокососов из высоких родов. Защищал их, прислуживал, хотя в глубине души понимал, что они никогда не примут меня за равного. Единственная награда — безымянная могила на задворках Мунгарда, Хотя вряд ли кто-то стал бы ее рыть. Скорее бросили бы тело на растерзание стервятником но у меня был хоть призрак цели. А теперь я не знаю, что делать и куда идти. Одолжите мне свою цель». Несколько мгновений они прожигали друг друга взглядами, а потом одновременно отвернулись. Конечно, ей было жаль его, такого потерянного и неприкаянного. Лайсви понимала, что обязана испытывать благодарность, но он вел себя слишком отталкивающе. «Так что у вас за цель?» — не унимался он. «Твоему брату назначили здесь испытания». Какого демона ему надо убить? и Инистого великана? Веса. Никогда о таком не слышал. Пляска теней и бликов пламени искажала его лицо, обликая в причудливую маску, почти как темные суженный из ее сна. Вес один из стражей гробницы Безликого в Нордхейме. Это безумие. Лайсви усмехнулась. Можешь дождаться нас на границе за Леденелого моря вместе с Туатами. «Мы сами отыщем саркофаг Безликого, убьем Веса и добудем его клыки». Микаш стянул капюшон, взлохматил Петернёй без того косматые волосы и снова закутался по самый нос. Мороз кусал уши. «Кто такой этот Безликий, что его похоронили в этой дыре и выставили для охраны демонов?» Задумчиво поинтересовался он. Словно всерьез размышлял над этим. «Они там, чтобы никого не пускать или чтобы его самого не выпускать?» ты не знаешь о безликом, да о нем всем в детстве сказки рассказывают. Не было у меня времени на сказки, мы работали, чтобы не умереть с голоду, и даже пяти минут на сказку перед сном не получалось выделить для ребенка, как ужасно. Это создатель ордена, в который ты так стремишься вступить. Неужели ты о нем совсем ничего не знаешь? О, а ты знаешь, когда надо сажать пшеницу, что делать, если корова не может этилиться? Или «Как спасти объевшихся клевером овец?» Он презрительно сощурился и склонил голову на бок. «По мне, не знать такие вещи стыдно. Они куда важнее, чем глупые бабьи сказки». В груди комом стал ледяной воздух. Лайсви протянула к огню руку, желая обжечься до да посильнее. «Я умею шить, стирать, готовить, мыть, ухаживать за лошадьми и много чего еще. А если понадобится, то и пахать землю научусь. Сказки не глупость». Они не только развлекают и дарят утешение, но и предостерегают, учат мудрости. Если бы ты знал хоть одно уверенно, не был бы таким грубым. Так расскажи. Микаш подсел ближе и дотронулся до ее щеки, но как только Лайсви повернула голову, отпрянул. Она улыбнулась, мысленно погружаясь в любимую легенду. Слова зазвучали в ушах скрипучим нянюшкиным голосом. Безликий стоял перед глазами, далекий и призрачный но вместе с тем самый подлинный из всего, что существовало в мире. Он был младшим сыном небесного повелителя, самым упрямым и необузданным из братьев Ветров. Когда отец распределял между детьми наследство, младшему досталось только клятва верности старшим. Безликий отказался подчиняться и ушел бродить по нетаренным тропам в поисках собственной, никем не назначенной судьбы. Долг и труден был его путь. Стоптал безликий семь пар железных башмаков, сломал семь железных посохов, изгрыз семь железных караваев, прежде чем обрел свои владения среди людей. На хранимом острове в Западном океане выстроил он твердыню, чьи неприступные стены хранили мудрые вороны и верные псы. Многому научил он людей ковать лучшие клинки, драться, не зная поражения, стрелять все время попадая в цель. Использовать дар, чтобы защищать слабых и обводить демонов вокруг пальца, строить неприступные крепости и копать широкие рвы. Он поднял людей с колен и сделал их господами Мунгарда. Однако появился демон, который был вероломнее и сильнее прочих. Он развязал войну, грозил уничтожить весь мир. Безликий победил его, но был смертельно ранен. И погрузился он на краю света в вечный сон, что будет длиться, пока не наступит конец времен. Тогда Безлики вернется к людям и поведет их в последний бой. Значит, это он объединил племена сумеречников и написал кодекс? Спросил Микаш, когда Лайсви закончила. Хотел бы я его встретить. Умный, судя по всему, был человек. Не человек, Бог, поправила она. Конечно, Бог. Ведь легче всего подчинять себе назвавшись Богом или потомком Бога. Усмехнулся он. По сути, ничего божественного он не совершил. Но объединил людей, но подкинул им парочку здравых мыслишек и ушел, как уходят все смертные. Но он был Богом, самым сильным, добрым, смелым и благородным. Однажды он уже спас всех и спасет снова, когда придет время. Ни один человек бы так не смог. По крайней мере, я таких не встречала. Это потому, что в твоей легенде нет ни слова о том, каким он был на самом деле. Любил ли он ковыряться в носу? А может, у него плохо пахло изо рта? И были гнилые зубы? Он был самым лучшим, самым воспитанным, самым красивым. И не было у него никаких гнилых зубов, — возмутилась Лайсви. Микаш придвинулся к ней вплотную и развернул к себе. «Ты говоришь о нем как о человеке, как о мужчине, в которого влюблена без памяти». Что за вздор? Лайсви попыталась вырваться но он отпустил ее и сам убрался подальше. «Нет никаких богов. Ни твоих, ни наших степных, ни бога этих припадочных присветловерцев. Есть только мы». Он ударил себя в грудь ладонью. «И они». Указал на посапывающих неподалеку туатов. «Нас можно увидеть и пощупать, а остальное — просто выдумки, чтобы оправдать бессмысленность жизни». «Люди без дара не видят и не верят в демонов». Значит, туаты тоже не существуют. Для обычных людей нет, пока те не начнут сводить их с ума плясками. Микаш замолчал, загнанный в угол своими же доводами. Тем больше причина отправиться в Нортхейм. Там мы увидим, был ли твой безликий богом и существовал ли вообще. Лайсва подняла голову, пытаясь увидеть звезды, но заснеженные ели и высевшиеся над ними горные пики заслоняли небо. Они все равно существовали и звезды и небо, и безликий тоже. Может, в Нордхейме все будет так же, сокрыто вечными льдами, но сердце подскажет истину. Она зажмурилась. Под еловыми лапами заскрипел снег. Послышалось глухое рычание. Во тьме опущенных век Лайсви увидела, как из пламени выскакивает огненный зверь. На ее колени опустилась огромная голова. По телу растеклось бодрящее тепло. Она начала перебирать пальцами его огнистую шерсть. Зверь тоже не существовал ни для кого, кроме нее, Но все же он самое подлинное, что было в ее жизни. «Поднимайся, Соня, а то опять завтрак пропустишь». Ласково прошелестел голос Вея. Она распахнула глаза и уставилась в его таинственное в ночном сумраке лицо. Он обнимал ее и улыбался одними глазами. «Я заснула на дежурстве?» — расстроилась она. Сколько времени они провели на этой стоянке? Лайсви потеряла счет дням. Или дни сами заплутали, неуловимыми тенями в царстве холода и вечной ночи. И что с того? Вейс поднялся и потуже затянул пояс, чтобы не пускать к телу лишнего холода. Если бы не ты, я бы давно сбежал в Эльзар, и отец до конца жизни считал бы меня ни на что негодным слабаком. Но вот он я, одолел половину Мунгарда. Победил с десяток демонов, потому что ты вдохновляла меня и заставляла бороться. Сейчас, уверен, все получится. Достаточно одной твоей веры. Ответь мне, мы сможем. Если нет, я попрошу Туатов отвезти нас обратно в Урсалию. Потому что мы одно целое, и порознь нам нельзя». Он снял рукавицу и протянул ей раскрытую ладонь. Лайси заглянула ему в глаза, уставшие, но полные решимости. Пушок на его щеках превращался в щетину. Брат взрослел, мужал. Скоро он станет рыцарем, доблестным, высоким лордом, как отец, лучше, чем отец. Она не могла его подвести. Мы все одолеем вместе. Лайсви переплела с ним пальцы и обняла. Они вернулись к костру. Туату уже разложили на бревне карту и, тыкая в нее пальцами, что-то бурно обсуждали с Микашем. Как легко он влился в их компанию! Они хором засмеялись, покивали друг другу и расселись завтракать. «Пара таких переходов, и если не возникнет задержек, то будем у заледенелого моря к концу следующего месяца». «Пара переходов?» «Нет, она справится со всем. А если нет, то так тому и быть». Как-то раз им снова пришлось прятаться в пещере. В тот раз там действительно зимовал медведь. Сотрясавший своды храп был слышен даже на входе. Туаты оставили людей в стороне и, вооружившись копьями и мешками с едким порошком, вошли внутрь. Рёв эхом прокатился по пещере, сотряслась земля, и с ближней скалы откололось несколько ледышек. Затем из пещеры выскочил медведь, огромный, как валун, с темно бурой шерстью, бронированный седыми сосульками. Вейс притянул Лайсю к себе, и они вжались в скалу. Великанская туша пронеслась мимо, даже не взглянув на них и скрылась на другой стороне склона в снежной пелене. «Заходите, он не вернется. Мы знатно его припугнули», — Позвала Асгрим. Внутри защипала нос, аж слезы хлынули. Туаты наскоро развели костер и дым перебил запах. Он горчил, конечно, и дурманил голову, но не так остро. Все начали стаскивать рукавицы и сапоги и натирать кожу жиром, чтобы разогнать по закоченевшему телу тепло и избежать обморожений. Внутренности согревал улус и кровь только что убитых туатами зверьков. Накатывала апатия. Лайсви не ощущала ни жалости, ни отвращения. Все чувства поглощало желание выжить. Ее охватывала тоска по солнечному свету, даже потому, как он печет и режет глаза. Темноту разбавляло лишь лунное сияние, клубившееся изо рта пар и отблески пламени. Лайсви уже почти забыла, как выглядит при дневном свете. Раньше внешность ее не сильно заботила. Да и в зеркало, по заявлениям нянюшки, она заглядывала гораздо реже, чем следовало бы. А теперь соскучилась по отражению своих глаз. Впрочем, выглядеть она сейчас должна страшновато. Губы растрескались, лицо обветрилось и покрылось жесткой коркой. Веки стягивало от того, что приходилось постоянно щуриться. Нос шелушился, мышцы одеревенели, конечности почти не гнулись. От худобы заострились колени и локти. Лишь толстый слой шкур скрывал ее выпиравшие ребра. Зыбкая тень в маске из огненных бликов. И остальные не лучше. Скрестив ноги, близнецы устроились на шкурах в стороне от туатов. Нужно было потренироваться в мыслечтении и повторить пройденное. Они синхронизировали дыхание и движение и плавно вошли в транс. Сосредоточение бодрило, разгоняло застывшее восприятие наполняя его яркими красками и весельем. Вейс раскрыл мыслепоток. лайсве летела по темным тоннелям, вслед за шустрыми, серебристыми всполохами мыслей. Хватала их, как рыб за хвост. Они выскальзывали и неслись прочь. Она гналась за ними, пока не врезалась в невидимую преграду. «Ай!» — вскрикнула Лайсви и потерла, будто на его ушибленный лоб. «Не увлекайся, а то расшибешься, – раздался в голове насмешливый голос брата. Это мысле-барьер, да? Научи выставлять их или хотя бы обходить. Рано еще. Лайсви обиженно выпятила нижнюю губу. Ну, пожалуйста, может, легкое внушение? Или гипноз, или. Отражение, закончил за нее Микаш. Он стоял рядом, подпирая стену, и пристально изучал близнецов. Отстань, тебе что, рядом с нами медом намазано? нагрубил Вейс. Раз учить не хотят, кое-что можно было попробовать самостоятельно. Лайсви положила руку на плечо брату и представила, как его обволакивает спокойствием. У нее уже получалось делать это раньше, только она не знала, что это дар. Настолько все естественно происходило. Вот и сейчас. Колеблющиеся чаши весов замерли, мышцы вея расслабились. Он повернулся к ней и ласково улыбнулся. Продолжим. Лайсви кивнула из-под лобья, глядя на Микаша. Тот пожал плечами и удалился. Должно быть, тоже скучал, хотел поговорить для разнообразия с кем-нибудь из своих. «Какие же вы девушки жалостливые!» — хихикнул Вейс. Когда это он начал читать ее? «Я тебе устрою», — шутливо пригрозила она. «Догони сперва». Они принялись бегать друг за другом в мыслях, бесились, как в детстве, но сейчас никто не мог подсмотреть за ними. И упрекнуть в неподобающем поведении как же было весело к тому времени когда они отоспались метель не успокоилась снег валил сплошной стеной вихрился грохотал ветер пришлось выжидать туаты выбрались на охоту лайс ведремала закутавшись в три шкуры вея срылся в своих вещах за время путешествия у него скопилась настоящая коллекция сувениров чешуйки амфизбены. Коготь варга, шишка со скрюченной сосны. Он не был сентиментальным, не любил хвастать, просто иногда вертел находки в руках и разглядывал. Сложив добро обратно в сумку, он направился к Микошу, которого на охоту тоже не взяли, напомнив, что он длиннобородый и к выживанию в горах не приспособлен. Он снова перечитывал письмо своей возлюбленной и романтично вздыхал. Лайсве даже немного завидно стало. Наверняка с той девушкой он не такой заносчивый, как обычно. Вей спихнул его в плечо. «Чего расселся, уволень, отрабатывай свой хлеб». «Я и так отрабатываю», — хрипло проворчал Микаш, пряча реликвию за пазуху. Во время разбивки лагеря и поиска пути он в самом деле был куда полезнее, чем близнецы. Хотя Лайси старалась помогать и участвовать во всем, насколько хватало сил. Жаль, что их оказалось мало. И почему дурацкое женское тело такое постыдно слабое? Мне-то от этого какая польза? Не унимался вей. Это мой поход, значит, будь добр, подчиняйся. Микаш скривился. Тебе сапоги целовать или сигануть в пропасть? Кому нужны твои унижения? Вейс подцепил мечом его ножны. Давай кости разомнем. Микаш пожал плечами. Они оба скинули малицы и вышли на свободное пространство. Обнажили клинки и стремительно сошлись, не дожидаясь команды. Раздираемое любопытством Лейсве подобралась поближе. Вейса впервые настолько захватил азарт. Куда там тренировочным поединком, который он наверняка проигрывал на зло отцу. Он даже с Амфизбеной не сражался так яростно. Как будто на кону стояла его жизнь или нечто большее. Но этого было недостаточно. Микаш отбивал самые хитрые из его финтов играючи. Не дрался всерьез и нападал лишь для вида. В бою он выглядел совершенно другим быстрым, гибким, ловким. Насколько же он был силен? Весь же двигался с головокружительным темпом, отрывисто нанося точные удары. Клинки со скрежетом сталкивались, разлетались и скрещивались вновь. Лесви не могла предсказать ни единого выпада. Ей хотелось выбежать и помочь брату, но стоило ли лезть под шквал наточенной стали. Ну же, весь сотр самодовольное выражение с лица Микаша. На его рубашке проступили мокрые пятна. Лоб заблестел от пота. Веес замедлился. Исход приближался неумолимо. Брат запнулся, сердце ёкнуло. Он вывернулся и нанёс удар снизу, закрутил клинок, пытаясь выбить оружие из рук противника. Микаш отступил, дернув меч к полу. Оружие Вееса упало. Ляск разнесся по каменным сводам победным эхом. Хитрость это хорошо, но затуманенный яростью разум плохо. Забыл, чему я тебя учил снисходительно спросил Микош. Вей поднял меч, сплюнул под ноги и отвернулся. Горечь за брата толкнула Лайсвина безрассудство. Она скинула малицу, потянула собственный меч из ножен, не слишком искусно выкованный, но короткий и легкий, чтобы она могла с ним легко управиться. Вей учил ее защищаться. Когда она будет жить одна, это понадобится не меньше, чем дар. «Сразись и со мной», — предложила она Микошу. Он нахмурился, оглядывая ее с ног до головы. С бабами не дерусь. Боишься? Лайсви с вызовом выгнула бровь. Микаш напрягся, сощурил глаза, губы поджал в тонкую линию. Он кивнул. Мужчины. Лайсви направила клинок на противника и выставила ведущую ногу вперед. В мыслях прокручивались наставления приемы, все, что она только знала о фехтовании. Не стоит, отговаривал ее брат. Но мне тоже надо тренироваться, возразила она. Микаш сверлил ее оценивающим взглядом, перекладывая меч из руки в руку. Лайсви сделала несколько глубоких вдохов, чтобы отрешиться от волнения, сосредоточиться на поединке и противнике. Они сошлись в поединке. Лайсви ударила легко, примиряясь, чтобы распределить силы. Микаш отбил лениво, нехотя. Она сделала второй выпад, третий. Почему он был таким зажатым и неповоротливым? С братом он казался совсем другим. Лайсви ударила сверху. Микаш покачнулся и отступил. Да что это с ним? Бой не нелепее, чем с трясущимся от страха поединщиком. «Сражайся!» Раззадорившись, выкрикнула Лайсви и замахнулась со всей силы. О какой из можно говорить? Он просто пятился, прикрывая грудь мечом, пока не уткнулся в стену. Лайсви подбила его оружие снизу и выдернула из руки. Меч противника упал ее острием прижался к горлу Микаша. Его глаза расширились, грудь тяжело вздымалась, по лицу градом катился пот. В ее ушах клокотала ярость, такого еще не случалось. Почему ей так захотелось сломать его? «Победителю принято отдавать честь. Лай свет отодвинулась, стараясь говорить спокойно, несмотря на срывающееся дыхание. Дрожащей рукой Микаш убрал клинок от горла и согнулся так, что казалось вот-вот хрустнут в позвонке отчет победителю. отсулютовал он. Раздался хохот. Лайсве обернулась и увидела, что туаты вернулись с охоты и теперь потешались над ними. Только брат смотрел на нее с мрачной отрешенностью. Прости, я не хотела. Начала была она, но Микаш выпрямился. Подхватил свой меч и умчался в снежную бурю. Не лезь к нему. Будет как с Петросом. Зашептал Вейс с наддухом. Вряд ли он меня презирает. Лейси покачала головой. Для любви у него другая есть, красивая. Видел, как он ее письмо постоянно перечитывает. Вейс скривил рот и тяжело вздохнул. Микаш вернулся покрытый сосульками, как бронированный медведь. Уселся у костра и протянул к пламени руки. По пальцам ручейками побежала вода, зашипела, попав на раскаленные угли. Выпьешь? Асгрим протянул ему флягу с улусом. Мика шмотнул головой, не отрывая взгляда от костра. «У меня и так внутри все горит и кружится. Из-за девчонки? Понимаю. Будь она из наших, я бы тоже влюбился. Есть в ней что-то. Огонь. Он сжигает меня изнутри. Ничего делать не могу. Только следовать за ним, пока он не спалит меня дотла. Не думал, что такое возможно. Да еще из-за кого» из-за взбалмышной принцессы, которая презирает меня. Остальные дамы, которых я встречал, были бездушными куклами, а эта живая, как редкий нежный цветок. Настолько хрупкий, что, кажется, коснешься его, лепестки опадут на подставленную ладонь. Он умрет, а я жить не смогу без него. Но все равно каждый раз, когда она подходит на расстояние вытянутой руки, во мне вспыхивает желание дотронуться до неё. От муки этой хочется вырвать сердце из груди. Бедолага! усмехнулся Асгрим. Она не такая хрупкая, как кажется. Поговори с ней. Легче станет. О чем? Как все эти роши пасти овец? Микаш перевел взгляд на плотный комок одеял и шкур, завернувшись, в которые сопели близнецы. Он и сам хотел спать. Вот только томные грезы преследовали его даже во сне. Лайсви проснулась раньше Вееса. Туаты снова куда-то ушли. Один Микаш сидел у костра с письмом в руках. Что же там написано? Признание вечной любви? Пока брат спал, она подкралась к Микашу и спросила в лоб. Как ее зовут? Наверное, красивое имя. Ей подстать. Она высокородная, да. Но расписать умеет. Вам нельзя быть вместе, пока ты не вступишь в орден. Поделись печалью. Легче станет. Микаш нахмурился и рявкнул. «Не твое дело». «Это невежливо». Она топнула ногой, не выдержав. «Я стараюсь найти с тобой общий язык, преодолеть неприязнь, раз уж нам выдалось путешествовать вместе. В чем твоя проблема?» Лайсви вырвала лист. Он подскочил. Алчущие руки потянулись за письмом, но она вовремя отпрянула. Вейс поднялся и недовольно уставился на них. «Итак, таинственную даму сердца великого воина Микаша зовут...» шутливо произнесла она, отыскивая строчку с подписью. «Маршал Гэвин Комри!» «Ой!» Он схватил ее за талию, впрочем, Лайсви не испугалась. Лишь повернула голову и заглянула в его вечно подернутые с тылом туманом глаза. «Это ты заслужил место в элитной армии, а не Йордан?» «Какая разница?» Недостаточно посмеялась. Сквозь зубы прорычал Микош и забрал из ее ослабевших пальцев свою реликвию чтобы поскорее спрятать за пазуху. Да, я жалок настолько, что ворую чужой мусор и мечтаю, чтобы он стал моим. Удовлетворена? Вовсе нет. Она просто хотела увериться, что под толщей льда спрятано живое сердце. Эх, все глупые бабьи сказки. Микош уже не держал ее, но она продолжала стоять рядом, борясь со стыдом и растерянностью. «Прости, я не хотела», — заговорила Лайсви, но между ними вклинился Веес. Не смей к ней больше прикасаться. Не глядя на них, Микаш укрылся в темном углу, как делал обычно. Лайсви взяла брата за руку и отвела к костру, чтобы дело не закончилось дракой. Она и так чувствовала жуткую вину, дурацкое любопытство. Ничто не длится вечно, лишь дорога. Когда буран наконец-то стих, отряд отправился дальше. Вторую дневку они устроили в окаемном лесу за которым начиналась тундра. Более простой, плоский участок с редкими невысокими холмами. Там было ветрено, но не так опасно, как в горах. Лайс и Свея от лагеря, чтобы их не отвлекали во время занятий мысли чтения. Что-то не клеилось. И вместо взаимных чтений брат пристально вглядывался ей в глаза. "Микаш, тебе нравится? Почему ты продолжаешь это спрашивать?" Она неловко повела плечами. Я благодарна ему за спасение и просто пытаюсь быть вежливой. Хоть не всегда получается. Мы же путешествуем вместе. Хватит его благодарить и извиняться. Будто он сам безликий среди простых смертных. Вспылил Вес. Его высокомерие уже достало. Если не умеет общаться с людьми и работать в команде, пусть убирается. Никакой дар не даст ему ни благородства, ни лидерских качеств. Простолюдину с вероломной душонкой никогда не стать сумеречником. Он так и будет прислуживать ненавидеть и предавать всех, кто рядом. Скажи, ты по-прежнему ему благодарна?» Лайсви потянулась за рукой брата, чтобы успокоить. Но эмоции клокотали в нем столь сильно, что вместо этого она проскользнула в щель яростных мыслеобразов. Ему хотелось высечь Микоша розгами. В Сальвании и южных провинциях на реке к простолюдинам применяли жестокие наказания. Но в Эльзаре такого никогда не случалось. Лайсви непроизвольно отшатнулась. Какой демон его покусал? Совсем на Йордана стал похож. «Спасибо, сестренка, что сравниваешь меня с паршивым шакаленком. Взвелся Вес, видимо, тоже ее прочитав. «Теперь я знаю истинность твоих заверений. Иди хоть переспи со своим ненаглядным медведем. Мне и дела нет». Хрустнул снег под чьими-то ногами. Вес обернулась и увидела, как за мохнатыми елями мелькнула широкая спина. После борьбы за письмо Микаш держался в стороне но, похоже, не утерпел или только притворялся. Вейс развернулся, всколыхнул снежную пыль и зашагал к лагерю, не оглядываясь. Лайсве в нерешительности смотрела то ему в спину, то в сторону леса, где скрылся Микаш. «За кем же бежать и что делать?» С братом она уже поговорила. Была не была. Микаша выдали разносившиеся по всему лесу гулкие удары. Он стоял у толстенной сосны, единственной среди ельника, и калашматил кулаками ствол обсыпая себя снегом, пахло кровью. Лайсви приблизилась. Что ты делаешь? Он развернулся так резко, что снег с его плеч полетел ей в лицо. Она закрылась руками и отступила. Оптесвойсь. Разве принцесса не этого хотела? Заявил Микаш, склонив голову набок. Он сбил себе костяшки чуть ли не до мяса. Не нравится. Моя кровь тоже слишком грубая. Слишком много земли и пота. Он сунул свои кулаки ей под нос. Прекрати поясничать. Поморщившись, Ласви оттолкнула их. Принцесса нос воротит. Ах, что же мне, рожденному служить червю, сделать, чтобы принцесса была довольна? Пархать вокруг, как птичка, петь сладким голоском, или раздеться на морозе, и побыть случным бычком. Попользуйтесь и выбросите, когда надоем. и даже подумать не успела. Ладонь будто сама впечаталась в его щеку с такой силой, что загудела вся рука. Микаш пошатнулся, скользнул волчьим взглядом по ее лицу. Ох, да если эти кулачища ударят в ответ, точно вышибут из нее дух. Но вместо этого он рухнул на колени и ухватил ее за ноги. Простите меня, простите, моя принцесса, высеките меня, если я вас обидел. Велите мне самому себя высечь. лайс сверванулась, но он крепко держал ее. Мое оскорбление слишком велико. Его нужно смыть кровью. Микаш вложил в ее руку свой клинок и припал к лезвию шеей. Рубите. Я лишь вещь, предназначенная служить. Слишком тяжело. Тогда велите мне кишки себе выпустить. Его хватка ослабла. Лэсви попятилась и выронила меч. В тебя тоже демон вселился. Как скажете, принцесса. Микаш скривил рот, поднимаясь с колен. Видимо, представление кончилось. Не называй меня так. Я дочь лорда, а не короля. Мое имя Лай Све. Оно тебе не идет. Мне больше нравится принцесса. Похабно ухмыльнулся он, подбираясь ближе. Оно означает свобода, и это единственное, что мне идет, отрезала она. Микаш замер и потопился. Удивился? Ничья. Что за странная у них игра выходит? Наступают, отступают, а потом снова. По какому уже кругу? Извини за все, что мы с братом наговорили и сделали, не принимая близко к сердцу. Я уверена, существуют люди, которым ты покажешься привлекательным и милым со всеми этими». Она взмахнула руками, изображая его выходки. «О, и мне не нужно никому служить?» — спросил он, продолжая корчить насмешливые гримасы. «Ты ведь сам сказал, что не придумал ничего лучше, чем следовать за нами». Лайси решила отвечать предельно серьезно. К тому же все кому-то служат ордену или королю. По-настоящему повелевают лишь боги. Микаш хмыкнул и сложил руки на груди. Даже в темноте были видны его разбитые костяшки. Она протянула ему туесок с мазью, как последнее средство, чтобы растопить лед. Так быстрее заживут. Он молча принял подарок. Ладони на морозе покраснели. Микаш тщательно втер в них мазь туатов. Я хотела просить об одолжении. Я сделаю все, что скажешь, если у тебя получится. Не дождавшись благодарности, продолжила Лайси. Мой брат немного не в себе в последнее время. Да все вы немножко того. Микаш повторил жесты, которыми она изображала его. Лайси зажмурилась и глубоко вздохнула, подавляя раздражение. Вейс сейчас главное. Если бы вы побеседовали по душам. От его пристального взгляда сделалось жарко, как под палящим летним солнцем. Можно попробовать. На удивление легко согласился Микаш. А ты за это научишь меня драться. Ты дерешься лучше меня намного, напомнила она. С мужчинами, а с тобой будто каменею. Не бойся, я покажу тебе парочку приемов. Ничего постыдного или опасного. Ты моя слабость, и мне нужно ее преодолеть. Она его слабость. Так обычно про возлюбленных говорят. Смешно. А еще скажу о твоем даре кое-что, чего не знает даже твой брат. Девственница не смогла бы так лихо читать мысли окружающих. Самое большее улавливало бы отголоски сильных эмоций. Но ты делаешь почти все, что можем мы с твоим братом. Ты отражающая. Уникальный дар. Невероятно. Ты отражаешь чужие способности. Мои и твоего брата, если они направлены на тебя. Поэтому у тебя получается читать мысли и даже делать мелкие внушения. Будь здесь сумеречники с иными способностями, скажем, ясновидением, ты бы смогла делать то же, что и они». Я однажды перехватила видение Вельвы. Отец тогда сказал, «Да, он сказал, что это отражение». Лайсви прижала укутанную в рукавицу ладонь к губам. «Ты прав. Я всегда прав». Только не надейся, что это поможет тебе попасть в орден. Ни женщины, ни простулюдины рыцарем не нужны. Чем тебе так не угодила надежда, что ты жаждешь ее убить? Лайсви обхватила себя руками и направилась к лагерю. Весь, наверное, волновался: Эй, стой! Я не хотел тебя обидеть. Ты мне поможешь? Микаш побежал следом, тяжело пробираясь по сугробам. Она замерла и скосила взгляд, дожидаясь, пока он нагонит. Вместе они вернулись в лагерь. Брат сидел на бревне у костра, у него на коленях пустая миска. Туаты поприветствовали отлучившихся и продолжили созерцать трепещущие на ветру языки пламени. Лайсви замедлилась, пропуская Микаша вперед. Снег скрипел под его ногами зловеще громко. Получится ли? А вдруг хуже станет? Микаш навис над веясом. У тебя проблема? Что? — обескураженно переспросил тот, впервые его заметив. «Не чтокой, а прямо говори, в чем твоя проблема?» Микаш схватил его за ворот и потянул к себе. Лайс дернулась, чтобы разнять их, но в голове раздалось громкое. «Не лезь». «Отстань, я тебя не трогаю, а ты меня!» Вейс вырвался из схватки и пнул его ногой. «Тогда какого демона ты ко мне цепляешься? Думаешь, я не догадался, кто подсыпает мне снег под одеяло?» Думаешь, я не знаю про остальные твои скуда умные шуточки? Будь мужчиной, скажи мне все прямо в лицо. Он ударил его в грудь. Вей запнулся, а бревно едва не упав. Без понятия, что взбрело в твою тупую башку. Он встряхнул головой и пихнул Микаша в ответ: Ну не подходи больше ни ко мне, ни к моей сестре. Я смогу ее защитить. Так вот в чем дело. Мальчик позавидовал моей силе и решил нагадить. Он снова оттолкнул Вееса от костра. «Все вы одинаковые. Что ты, что мой бывший хозяин? Нет, он лучшим. Его выходки хотя бы были не такими жалкими». «Не смей нас сравнивать!» — зарычал Веяс и бросился на него. Они сцепились и клубком покатились по снегу, молотя друг друга ногами и руками. Туаты напряженно наблюдали за дракой. Кое-кто даже поднялся, намереваясь прекратить безобразие. Но Асгрим остановил соплеменников. Едва заметным покачиванием головы и схватил Лайсви за руку. Но они ведь поубивают друг друга. Когда она просила Микаша поговорить с братом по-мужски, то не имела в виду разбить его голову об дерево. Они шипели, как бродячие коты, изрыгали проклятие. Вейс выкрикнул что-то особенно заковыристое. Микаш схватил его за шиворот и окунул головой в снег. Брат вывернулся и заехал ему локтем в живот. Микаш задохнулся и перекатился на спину. Вейс уже целился кулаком ему в лицо. Лайси зажмурилась и зажала уши. Через пару мгновений Асгрим коснулся ее плеча и указал на возвращающихся к костру парней. Они выглядели одинаково потрепанными. Вейс утирал рукавом разбитый нос, а Микаш сплевывал сочившуюся с верхней губы кровь. А ты неплохо кулаками работаешь, всяко лучше, чем мечом. Заметил Микаш и подружески похлопал Вея по плечу. Брат распрямился и заглянул ему в лицо. «Как тут не работать, когда бешеный Верзила тебя душит?» Они дружно расхохотались. Странные эти мужчины. Мгновение назад колотили друг друга, а теперь общаются как лучшие друзья. Лайси поужинала и улеглась спать возле костра. Вея с микашем вовсю праздновали примирение. Туацкие напитки лились рекой. От непристойных баек вяли ушем, а раскатистый смех будоражил и резал слух. Чего опять, Хандриш? Настойка закончилась, спрашивал Микаш. Плесни еще, залить печаль, кричал в ответ Вей. Они утихли и вскоре Лайсви задремала.